По лестнице загрохотали подкованные железом сапоги, и на площадку поднялся рослый детина, казалось, сразу заполнивший могучим телом все свободное пространство. — Треплемся! — прогудел он так, что застонали перекрытия под потолком. — Службу несем, Гарын! — мягко парировал Ратмир со змеиной улыбкой на тонких губах. — Чего и вам, торгатом, желаем! Из-за необъятной спины горына возник невысокий тощий воин в кольчуге и с мечом при бедре, явно несоответствующим длиной клинка росту его владельца. Заостренный кончик только что не чертил за воином след по дощатому полу. Хотя тот, кто видел Таргата в бою на мечах, обычно не удивлялся подобному несоответствию. — Так нам не привыкать, — сказал Таргат. — Не мы ли?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 — поперхнулся редким комментарием Таргат, а Горыныч выпучил глаза и стал медленно наливаться красным. — Ты так! — передразнил Ратмир. — Горын, смотри, не лопни, а то кто службу нести будет, с башни нам в спины глядеть? И пока смена приходила в себя от новости, Данила с Ратмиром, придерживая мечи, чтобы не цеплять ножными стены, сбежали вниз по древней винтовой лестнице, еще принимавшей своими коваными ступенями удары каблуков дозорных последней войны. — Может, зря ты ему о рейде сказал? — усомнился Данила, выходя из душных негр башни на волю. — Какая разница? — хмыкнул Ратмир.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 Первого силача дружины в рейд посылают, а опять Ратмира с Данилой. Глядишь, ел бы парень поменьше каши, был бы маленько пошустрее и сгодился бы в разведроту. Бесспорно, мечники, они с торгатом знатные, особенно в паре. Однако в рейде порой не столько искусство боя требуется, сколько ловкость, быстрота и умение быстро принимать верные решения. «Ну, я в казармы», — спрятав зевок в кулак, — сказал Ратмир. «А ты?» «А я в храм зайду, и потом вслед за тобой на боковую». «Давай-давай», — сказал десятник с легкой иронией в голосе. Он принадлежал к числу воинов, молящихся Перуну, богу войны и оружия, часть силы которого живет в личном мече каждого настоящего воина. Но говорящих с мечами было немного, большинство все-таки исповедовали веру предков, благо храмы, бомбы и ракеты последней войны. И хотя в первые годы после бомбардировки Кремль был перенаселен, ни у кого не возникло мысли снести храмы или переоборудовать их под жилье. Это сейчас место стало больше, а людей меньше. Хотя все равно тесно, каждый квадратный метр на счету. При одном из храмов был госпиталь, при другом — дом мудрых, в котором жили старики, оставшиеся без потомков. Молодые часто гибли в стычках с тварями,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 А при шестом храме была школа для детишек, еще не вошедших в возраст, когда человек или общество решает, кем ему стать – воином или гражданским, работающим на благо Кремля. Конечно, мнение молодых людей учитывалось, но случалось, что гражданскими становились против воли. Слишком многие хотели быть воинами, носить блестящие доспехи и посвятить свою жизнь уничтожению нечисти, кишащей по ту сторону стен». Но порой рабочие руки были важнее. К тому же далеко не каждый годился в войны. Весь комплекс из шести строений часто называли одним словом — храм. И неважно, куда шел человек — в госпиталь со своей бедой или в Дом Мудрых проведать отца погибшего друга. Для всех человек шел в храм. Остальное было неважно. Данила подошел к окованной железом массивной двери и прислушался. Ага, отец Филарет читает детишкам лекцию по устройству мира. Что ж, мешать не хочется, но и стоять под дверью тоже не с руки. Разведчик тихонько приоткрыл дверь и проскользнул в образовавшуюся щель, не звякнув ни единым кольцом брони. Порой и не замечаешь навыков, приобретенных за долгие годы тренировок. И недоумеваешь, чему это гражданские удивляются, все же так естественно. Какое здесь искусство? Так ерунда каждый может при желании. У старой, истертой мелом и тряпками доски, стоял пацаненок лет десяти. Остальные мальцы сидели за партами, сколоченными из досок и крашенными камуфляжной зеленой армейской краской. За многие годы краска потерлась, облупилась. Перекрасить бы, а нечем. За партами тихонько сидела ребятня числом примерно с пару дюжин.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 Как раз в ту битву и рванули разведчики коллектор Неглинки вдоль всей западной стены до самой реки, наполовину вернув Кремлю древний оборонительный ров, когда-то полностью окружавший крепость. И с востока пытались взорвать, но не вышло. Со стороны Красной площади уж больно крепок оказался потолок коллектора. Но в тот раз и сделанного хватило, чтобы отбросить армию человекообразных мутантов.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 «А теперь скажи, почему мутантов, схожих с первобытными неандертальцами, мы зовем Нео?» «От разведчиков то пошло», — ответил Илья. «В бою нужны слова короткие и звучные, чтобы ими врага обозначить. Нео — это вроде как новый неандерталец. У них, как у лошадей, эволюция вспять пошла. Хотя они и не совсем стали как предки человека, но похожие, только с клыками большими, здоровее и немножко умнее». Глаз захихикал, но под строгим взглядом отца Филарета быстро угомонился. «Тоже и с шамами или био. Если выговоришь, шаман или биоробот, твари уже в куклу превратят или раздавят». А так вон крикнул, как дядька Лют на тренировке. «Нео-три!» И сразу ясно, что на три часа мутант обозначился, и всем туда стрелять нужно. «Молодец!»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 «При мече, да в кольчуге!» В другое время, может, и разрешил бы Филарет ребятне повисеть на разведчике, потрогать броню до да ножны меча, но, перехватив взгляд Данилы, учитель возвысил голос. «Всем перерыв до девятого била, а после продолжим экзамен». Ребятня, подавив вздохе сожаления, послушно покинула класс, а разведчик шагнул к учителю.